Я был настолько потрясен, что, желая присесть себя, прибег к своему испытанному средству — я з в и т е л ь н о м у смеху — и спросил его с едкой иронией: «А ты разве веришь призраков?» Лили явно испугался и еле слышно ответил: «Потише, говорят, тебя он может услышать и заявиться». ж е л а я сделать ему приятное, я понизил голос. Вот что я тебе скажу: мой отец человек ученый, мой дядя, служащий префектуры, утверждает, что все это выдумки чистой воды. Когда заходит речь о призраках, им становится смешно. Смешно до слез. И мне тоже. Вот именно смешно. А моему отцу совсем не смешно, потому что он этого призрака своими глазами видел, причем четыре раза. Твой отец славный человек, но даже читать не умеет. я тебе не о том говорю, что он умеет читать, а о том, что он его видел. А где он его видел? Однажды ночью он лежал во вчарне Батиста. Я вдруг услышал, как снаружи кто-то ходит, а потом простался глубокий вздох, который испускает умирающий. А через п р и н и к к щ е л и в двери я увидел здоровенного пастуха в длинном плаще, огромной шляпе и с п о с о х о м в руке и совершенно серого с головы до ног. Может быть, это был настоящий пастух? Не повышая голоса, чтобы не раздражать Лили, спросил я. Да нет, это был тот самый, что не наесть призрак, потому что когда мой отец открыл дверь, за ней не было ничего, ни пастуха, ни призрака, ничего. Это было неопровержимое доказательство. А зачем он является этот призрак? Чего ему надо? Говорят, он был очень богатый, у него овец было не меньше тысячи, а разбойники его убили, с а д и л и ему меш лопат так огромный кинжал и забрали у него большой мешок с золотыми монетами. Вот почему он то и дело возвращается сюда. Стоит н и ищет свое золото. Он же знает, что не мы его ограбили. Мой отец так е м у и сказал. Он с ним говорил, конечно говорил. Когда призрак явился ему в четвертый раз, отец заговорил с ним через дверь. Так и сказал ему: "Послушай, Феликс, я сам пастух, как и ты. Где твое золото не знаю. Так что не приставай, потому как мне нужно выспаться". Призрак не проронил ни слова, но стал н а с в и с т ы в а т ь Это продолжалось чуть ли не десять минут кряду. Тут мой отец рассердился и заявил ему: "Ты что, Феликс, останел что ли? Я к мертвым совсем своим почтением, но если ты будешь продолжать в том же духе, я выйду и клянусь, ты у меня получишь четыре крестных знамения, а в придачу еще и шесть п и н к о в под зад". Он так сказал, да, прям так и сказал, и сделал бы, что обещал. Но тот все понял, ушел и больше не возвращался. Рассказлилиб ы л настолько нелепым, что я решил не верить ему и призвал на помощь некоторые любимые высказывания своего отца. Честное слово, зря ты рассказываешь мне всякие сказки о призраках. Это просто предрассудки. Все эти призраки и приведения – выдумки простого народа. А крестное знамение – это вообще морякобесие. А вот и нет, возразил он. Крестное знамение от призраков верное дело, это каждый знает. Тебе любой скажет, это от этого они распадаются надвое. Я как-то не очень уверенно усмехнулся и спросил: "А ты, разумеется, умеешь это делать?". Ну, "Конечно, умею". "А ну к а покажи, что это за штука такая". Он несколько раз подряд торжественно перекрестился, а я усмехнувшись последовал его примеру. И тут из т ь м ы з а о л г о н о вынуло что-то гудящее, и я почувствовал, как меня стукнуло п о л б о н не сильно, но резко. Я не смог сдержать вскрика, л е й и наклонился и что-то поднял. Это жук-олень, сказал он, и раздавив его к а б л у к о м двинулся дальше. Я зашагал вслед за ним, время от времени оглядываясь назад. Мы подошли к подножию л е т о м е и я четко различал контуры о т в е с н о г о обрыва, нависшего над подземным ходом, где меня ждала новая, полная приключений жизнь. Лили вдруг остановился. Мы с тобой кое о чем забыли. В его голосе прозвучала крайняя тревога. О чем же? но вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, он покачал головой, скинул мешок в кусты лаванды и заговорил сам с собой. Как мы могли забыть об этом? Просто невероятно. Мне бы вспомнить, и ты тоже забыл. Что нам теперь делать? Он сел на камень, переставая качать головой, скрестил руки на груди и замолчал. Это смахивающая на театральную пантомима меня раздосадовала, и я набросился на него. Да что с тобой? Сумасошел? О чем таком мы забыли? Он пальцем указал мне на обрыв и произнес одно единственное непонятное слово. н е я с ы т ь Что ты хочешь сказать? н е я с ы т ь Да о чем ты? Мои вопросы явно рассердили его, и он нервно заговорил. Да о том Филине, что хотел выколоть нам глаза, о том Пугаче, у него гнездо под потолком пещеры, наверное, и его Пугачиха с ним. Мы только одного видели, но держу пари на двенадцать ловушек, что там их двое. Это. Это было как гром среди ясного неба. Каким бы бесподобным ты ни был, бывают минуты, когда судьбе удаётся, таки огорошить тебя, подстроив изрядную каверзу. Целых два филина. Я представил себе, как они кружат над моей головой, следя за мной своими фосфорицирующими глазами, наставив на меня свои страшные когти и раскрыв жёлтые клювы, позволяющие видеть чёрный, причёрный язык. После моего устрашающего рассказа и, не менее устрашающих ночных кошмаров, эти хищники представлялись мне в тысячу раз опаснее, чем прежде. Я изо всех сил закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Нет, нет, это невозможно. Лучше сидеть в школе в классе господина Бессона со всякими там квадратами и ромбами на доске и изучать права и обязанности образцового гражданина. И их, наверное, двое, как заведенный повторял Лили.